Глава девятая. Разделка мяса. «Магия! Я благословлен светом божьим. Разве вы не слышали новости?» Селия обдумывала его ответ, ломая голову, пока не поняла. «Ох, теперь я поняла. Ты волшебный ребенок, о котором все говорят в лице. Это многое объясняет, в том числе и твое дерьмовое отношение. Прошу прощения, вы нашли точего ребенка на вашем пороге, просящего о помощи. Но то, что вы сделали, это отослали его с грабительской сделкой, даже смеясь над его усилиями». а у меня дерьмовые отношения». Лид был зол. Селия громко рассмеялась и сказала. «Малыш, ты и вправду смешной. Во-первых, когда ты подходишь к двери незнакомца с просьбой о помощи, лучшее, на что ты можешь надеяться, это быть отосланным с вежливым пинком под зад. И если бы я делала то, о чем просил каждый бродяга, постучавший в мою дверь, то в один миг разорилась бы. Во-вторых, у тебя хватило смелости захлопнуть дверь и вернуться, как ни в чем не бывало. Это и есть дерьмовые отношения». Выслушав её точку зрения, Лид мог только согласиться. В течение 4 лет он был затворником и общался только с членами семьи. Он слишком привык получать утвердительный ответ, забыв об основных правилах социального взаимодействия и даже о здравом смысле. Его голод тоже не помогал, делая его целеустремлённым и склонным к гневу. Лид понял, что Селия права, и то, что он сделал этим утром, было просто истерикой. Мне очень жаль, серьёзно сказал Лид, глядя ей в глаза. У меня нет оправданий своему поведению. Я пойму, если вы захотите отменить нашу сделку. Стелла засмеялась ещё сильнее. Придержи коней, малыш. Я сказала, что ты сумасшедший и грубый, но мне это нравится. Как ты и отметил, я и сама немного дурная. Наша сделка остаётся в силе. Она протянула ему маленький нож с деревянной ручкой. Правило номер 1: как можно скорее спустить кровь дичью. И если кровь начинает свёртываться, мясо будет несъедобным. Сделай глубокий разрез на шее. А затем повесь его вниз головой, чтобы кровь вытекла. Она указала ему на бельевую верёвку. Когда мех мне нужен, я всегда отрезаю голову, чтобы побыстрее закончить. Лид положил нож и наколдовал воду, чтобы она покрыла всю его руку. Затем он заморозил её, превратив в бритвенно острое лезвие, отрезая птицам головам. О нож использовал только на белок. Селия добротливо присвистнула. Хороший трюк. Затем она взяла животных и повесила их. Думая, что белевая верёвка слишком высока, чтобы Лид мог дотянуться. Лид не чувствовал необходимости поправлять её. «Поскольку мы строим отношения между учителем и учеником, или что-то в этом роде, не мог бы ты объяснить, почему ты пришёл ко мне, а не к отцу или к матери? Я не знаю о вашей семье, но любой фермер знает это всё». «Действительно». Согласился Лид, обдумывая, как ответить. Прежде чем ответить, он посмотрел ей прямо в глаза. «Только между нами, хорошо?» Селеки внула, удивлённая тем, что получила настоящий ответ вместо раздражённого замечания. Сколько я себе помню, у нас с братьями никогда не было хороших отношений. Всё очень плохо, особенно с моим старшим братом. Лит решил, что ему нужно снять этот груз с сердца. Разговор с незнакомкой был лучшим способом снять стресс и погубить репутацию Орпола. Честность действительно была лучшей политикой. Не знаю, может быть, это из-за моей маки, но я всегда много ел. Это не было бы большой проблемой, если бы у меня не было четырёх братьев и сестёр, одна из которых имеет врождённое заболевание, и её лечение стоит довольно много, и денег едва хватает на всё остальное. Слава богам, я единственный ребёнок. Но какое это имеет отношение к твоему старшему брату? спросила Селия. Лид сделал вид, что не слышит её. Это означает, что несмотря на тяжёлую работу моих родителей, у нас нет так много еды на столе. Алит указал на свою тонкую руку, чтобы заставить её почувствовать себя виноватой. И мой брат тоже растёт, так что он хотел бы получать гораздо больше еды, чем он на самом деле получает. Время от времени, особенно зимой, у него бывают приступы ярости, поэтому он обвиняет меня во всём, что идёт не так в его жизни. Он часто говорит такие вещи: "Какого чёрта нужно так много детей, если ты не можешь их как следует накормить? Почему он должен получать почти столько же еды, сколько и я?" Он ничего не делает, пока я работаю круглый год. Это не мой брат, это пиявка, которая высасывает мою жизнь. Лучше бы ты умер в тот проклятый день. Лиц сделал всё возможное, чтобы произвести впечатление. Ты всё это выдумываешь, чтобы заставить меня чувствовать себя виноватой, малыш? Селеанах хмурило бровисом, не верая, что кто-то мог бы сказать такие вещи своему младшему брату. Лиц с вздохом покачал головой. Хотелось бы, твой отец не избил его хорошенько. Может быть, это помогло бы ему прийти в себя? Лиц снова покачал головой. Нет, это началось, когда я был ещё очень маленький. И даже когда мой отец прибегал к порке, это только ухудшало ситуацию. До такой степени, что я теперь сплю в комнате девочек. Селия прикусила губу, чтобы избежать сексуальной шутки. Слишком рано для с... Слишком рано для чего? Ничего, пожалуйста, продолжай. Это было еще год назад. Затем я начал практиковать магию и вскоре стал достаточно опытным, чтобы делать почти все домашние дела в одиночку. Иногда я помогаю с домашним скотом. Мне даже удалось держать состояние сестры под контролем. Лид глубоко вздохнул. прежде чем нашел в себе силы добавить. «Значит, теперь все должно быть хорошо, верно? Теперь он не может больше сваливать вину на меня, поэтому в последний раз он вымещал ее на моей больной сестре, говоря вещи, которые я отказываюсь повторять вслух». Лид сплюнул на землю, чтобы избавиться от неприятного привкуса воспоминаний. «До такой степени, чтобы сказать, что для нее было бы лучше». Лид указал на висящую белку. «Парень, может, мы и придурки, но твой брат псих». Алит стиснул зубы, вспоминая точные слова Орпола. Это было бы гораздо лучше для неё и для всех нас. Она не может бегать, она не может работать. Тиста никогда не сможет завести друзей, влюбиться и завести собственных детей. Она обречена бить обузы для семьи. А что будет, когда вас не станет? Кто будет заботиться о ней? Арена или, может быть, маленькая пиявка? Лид до сих пор живо помнил, как его мать плакала от этих жестоких слов. Рена и Тиста бросились к ней в объятия. Раз избил Орпола так сильно, что тот и не мог ходить несколько дней. И именно поэтому я презираю его, и не хочу, чтобы он прикоснулся хоть к одному кусочку моей добычи. Я поняла. Я его даже не знаю, но уже ненавижу этого парня до глубины души. Нет, я не ненавижу его. Ненависть, как и любовь, является иррациональным чувством, в то время как мое презрение к нему имеет под собой прочное основание. Ух ты, такая глубокая мысль для такого молодого человека. Достойный охотник. А теперь хватит болтать. Пора приниматься за работу». Селия сняла белок и передала одну из них Литу. «Начнем с маленьких тварей. Они меньше и лучше для практики, так как даже если ты испортишь ее, то это не будет иметь большого значения. Здесь не так много мяса». Она положила белку на разделочную доску и приготовила другую для Лита. «То, чему я собираюсь научить тебя, относится к большинству грызунов, но на всякий случай, если ты когда-нибудь найдешь кролика с белоснежной шерстью, принеси его мне». Он ценить только до тех пор, пока они не начнут коричневеть к весне. Даже малейшая ошибка может испортить мех, понизив его стоимость. Селия протянула ему короткий нож. "Если ты хочешь, чтобы я учила тебя, давай сделаем все по-моему. Используй нож, делай как я, исследуй мои инструкции". Лито добродетельно кивнул. "На спине белки зажми её шкуру и разрежь у основания шеи так, чтобы обнажилась по крайней мере половина. Теперь используя указательный палец и средний палец на обеих руках, чтобы создать отверстие после того, как ты сделаешь разрез. Используй свои пальцы, чтобы подцепить под кожу и потянуть одну руку к задней части, а другую руку к голове». Во время этого процесса Лейд заметил, что сдирать шкуру с белки – это все равно, что снимать липкую мокрую перчатку. После этого Селия показала ему, как удалить голову, ноги и хвост. «Я понимаю, что это облом, но вот этот пушистый хвост считается не мехом, а чертовыми волосами. Ты все равно можешь использовать его для набивки». Он все равно очень теплый и мягкий. Теперь начинается самое сложное. Когда мы приступим, будь осторожен, делая надрезы. Если ты вскроешь мочевой пузырь или кишечник, то мясо загрязнится желчью или калом. Потом его уже не спасти. Это касается всех животных, так что будь внимателен, малыш. Потрошить белку было кроваво и ужасно. Но Лид уже чувствовал запах мяса в конце туннеля. Так что он почти не чувствовал дискомфорта. Когда они закончились, сели она садила обеих белок на шампур. чтобы поджарить их в своём камине. «Пока мы ждём нашу закуску, я покажу тебе, как ошпарить птицу. Для ощипывания. Как следует из названия, вода не должна быть слишком горячей или холодной. Это что за среднее?» Селия взяла большой котёл и поставила его над костром, который всегда держала, наготовя в задней части дома. «Это грязная работа, поэтому лучше делать её снаружи, когда это возможно». От запаха, готовящегося внутри мяса, у Лито потекли слюнки. Он не мог допустить, чтобы они сгорели. Йорун по его команде котёл немедленно наполнился водой. Лид засунул руку в котёл и сказал: "Инфира". Он заставил воду испускать паром. Селия снова одобрительно присвистнула. Быстро и эффективно. И она начинаю всё меньше и меньше жалеть об этой истории учителя и ученика. Селия ненадолго вошла внутрь и вернулась с двумя маленькими тарелочками жареной белки. Прежде чем она успела передать ему тарелку, Литуже схватил еду, поглощая её так, словно завтра не наступит. Он сосал и грыз, пока не остались только кости, а влизав каждый палец он вернулся к своему прежнему спокойному и сдержанному поведению. Боже милостивый, какой джентльмен. Голос Тилли был наполнен сарказмом. Хочешь ещё порцию? Потому что это серьёзно напугало меня. И я знаю кое-что о Её насмешки и не были услышаны. Глаза Литы видели только приближающуюся вторую белку. Как только Селея сделала вид, что предлагает ему свою долю, его рука уже двигалась. Съев последнюю белку, Лид заметил, что Селея застыла на месте. Её рот был открыт, но из него не выходило ни слова. Тарелка всё ещё была рядом с его лицом. Он осторожно положил кости обратно на тарелку. Мне не нужно было держать тарелку, но спасибо. Это было очень мило с вашей стороны.